«Очень странное существо», — с недоумением пишет о ней Мэри Шелли в своем дневнике. Незговорчив казался и Годвин, хотя именно он двадцать лет назад подверг существующую форму семьи сокрушительной критике разума, он не только не одобрил поступка дочери, но запретил и ей, и Шелли, появляться на Скиннер-стрит. Отцовский дом был также закрыт для Шелли навсегда». В то время как Шелли, затравленный собственными взаимодавцами и кредиторами Хэриет, метался по Лондону, скрываясь от ареста за долги и стараясь сделать новый заем, Мэри, одна, беременная, без денег, ютилась в жалких меблированных комнатах, обмениваясь с мужем отчаянными записками или видясь с ним урывками, так, словно они жили ни в одном городе. Ее первый ребенок, девочка, родилась недоношенной и вскоре умерла. «Нашли мою малютку мёртвой», — записала Мария в дневнике 6 марта 1815 года. «Злополучный день. Вечером читала «Падение иезуитов». 9 марта она заносит в дневник другую запись. Все думаю о моей малютке. Как действительно тяжело матери терять ребенка. Читала Фонтенеля о множественности миров. 19 марта она записывает Видела во сне, что моя крошка опять жива, что она только похолодела, а мы оттерли ее огня, и она жила. Проснулась, а малютки нет. Весь день думаю о маленькой, расстроена, Шелли очень нездоров, читаю Гиббона. В другом случае это методическое перечисление прочитанных томов, постоянно сопровождающее в дневнике моей и Шелли даже самые горестные записи ее беты утрат Могло показаться самодовольным педанством синего челка, но Мэри было не до позерства, и она была совершенно искренна. Как и для Шелли, который с детства находил отраду в том, чтобы добывать познания из запретных рудников, умственный труд был для нее насущной потребностью. Списки книг, прочитанных ею в первые годы замужества, могли бы лечь в основу программы «Максимум» университетского курса. Она штудировала многотомные труды по истории древнего и нового мира трактаты философов и социологов, сочинения античных классиков и современных поэтов, даже романа Шелли с жаром помогал ей в этих занятиях. Воспитание чувств в этом семейном кружке было неотъемлемо а чисто просветительского воспитания разума. — Прощай, любимая, тысяча сладчайших поцелуев живет в моей памяти, — пишет Шелли в семнадцатилетней жене, добавляя тут же. Если ты расположена заняться латынью, почитай парадоксы Цицерона. Кроме латинского языка, с которым Мария уже была знакома ранее, она с первых же месяцев замужества принимается за греческий, потом за итальянский. Дисциплина мысли и памяти не раз служила ей поддержкой в тяжких испытаниях жизни, не давая ей сломиться и пасть духом. Умственные занятия стали для меня необходимее, чем воздух, которым я дышу, Писала она в своем дневнике позднее, после гибели мужа. Шелли высоко ценил дарование Мэри и относился к ней как к равновых трудах и планах. «Дитя любви и света», — так назвал он Мэри в обращенных к ней строфах посвящения восстания ислама. Она рисовалась его воображению, как соучастница их общего жизненного подвига. «Есть радость не склоняться пред судьбой, ту радость мы изведали с тобой». Мэри Шелли пробовала писать еще в детстве. Во время свадебного путешествия летом 1814 года она приняла за сочинение романа под мрачным заглавием «Ненависть», рукопись которого не сохранилась. Шелли был высокого мнения о литературном таланте жены, считая, что ей должно особенно удаваться изображение трагического. Нередко он убеждал ее взяться за разработку трагедийных сюжетов, с которыми, как ему казалось, она должна справиться лучше, чем он. Так было, например, с Ченчи и Карлом I. Шелли стал писать эти трагедии только после того, как Мэри, несмотря на его настояние, отказался от этой задачи.